Гарсия, как уже было вам доложено, мужчиной был не потому, что штаны носил. И дело свое превзошел до тонкостей. Первый залп свалил не меньше двадцати лошадей, и куча эта загромоздила всю улицу, придержав атакующих. «Второй взвод! Пли!» Так оно и пошло. И покуда первый взвод выполняет команду лейтенанта Реги «Первый взвод заряжай», и ты, став на одно колено, скусываешь патрон, сплевываешь бумажную обертку, словно это не пыша страх, Вгоняешь пулю в горячий ствол, прибиваешь шомполом, снова приникаешь щекой к круженому ложу, второй взвод даёт залп поверх наших киверов. И на колено. А над его головами целятся солдатики из третьей шеренги. Третий взвод, пли! Ну Иван, молись. Три залпа за 15 секунд. Свинец, будто метлой подметает улицу, ржёт, взвиваясь над быка казачьей кони. а тела всадников валяются на земле в пяде от нас, а души их уже понеслись в небеса. Но скачут новые и новые, и кони спотыкаются на трупах, оступаются на мёртвых. Для бодрости духа Лусилье у нас за спиной выбивает дробь, и хриплые приказы капитана Гарсии — голосок у него вполне подстать этому утру — чередуются с командами лейтенанта Реги, и мы продолжаем сажать залп за залпом. «Третий взвод на колено, заряжай!» «Первый взвод! Встать! Целься! Пли!» Пороховой дым мало-помалу окутывает улицу, и люди ощупь и движутся туда, откуда доносятся крики ржания, дают по казакам залп в упор. «Первый взвод на колено! Заряжай!» «Второй взвод! Встать! Пли!» «Второй взвод на колено! Заряжай!» «Третий взвод! Встать! Пли!» И так пять минут к ряду. И теперь уже все утонуло в дыму. И мы стоим в темном едком облаке, палим сами не знаем куда, шлем пулю за пулей в стену этого тумана, гремящего криками, стонами, взрывами. Черная гарь забивает ноздри, дуреешь от нее и шалеешь, теряешь соображение, перестаешь понимать на каком ты свете и связывают тебя с действительностью только голоса. На правом фланге хрипит капитан Гарсия, на левом — лейтенанта Реги. «Заряжай, целься, пли! Заряжай, целься, пли!» Да нет, было ещё кое-что: приклад, замок, шомпол обжигает руки ствол ружья, раскалившегося до того, что даже штык, кажется, отливает красным. Но тут обернулось дело так, что казакам удалось подобраться вплотную к левому нашему флангу. Там вспыхивают огоньки выстрелов, слышны крики и вжик-вжик стрегущих воздух клинков, и шаренга дрогнула. Смолк, и похоже, что навсегда лейтенант Торрега оборвалась барабанная дробь. И теперь один только Горсея говорит тебе, когда припасть на колено, когда встать в рост, когда заряжать, а когда целиться. А потом снова слышится его хриплый, бешеный крик, приказывающий идти в штыки, кончать с этой сволочью, и ты не видишь, а ощущаешь, как рядом с тобой плечом к плечу пошли вперёд твои товарищи, воя, зубами загрызём, пропади всё пропадом в три господа мать. И крепче стиснув в цевьё, бежишь в тёмных клубах дыма, бежишь, пока не наткнёшься на тела лошадей и людей перебитых или ещё бьющихся под твоим сапогом, когда ты карабкаешься по этой куче, и вот уже различаешь чуть вдалеке в густой пелине блеск стали и неясные силуэты, и уже слышишь крики на чужом языке, и тогда тычешь штыком наугад суёшь его куда попало во всё, что оказывается перед тобой. И порохо поляет тебе кожу, но ты всё прёшь вперёд, спотыкаясь о задранные лошадиные ноги, а трупы своих и чужих, только и слышно: "В Аспанья, в Аспанья", а ты колеш штыком, молотишь прикладом, и вдруг мерещятся тебе смутные образы. Вот новорождённый твой ребёнок, вот жена плачет, глядя, как уходишь ты вниз по дороге из родной деревни, вот мать сидит перед очагом, качает твою колыбель. В Аспанья! А может, статься это не тебе привиделось, а в последнюю минуту пронеслось перед глазами твоих врагов, пропоротых ударами твоего штыка. Но поредел рассеялся дым, и ты, хрипя содранной дожевого мяса глоткой, на подкашивающихся от усталости ногах, пробежал через забодуново, оказавшись на противоположном его конце. Встал оперся о перила моста. И тут заметил с обеих сторон в пенье труб в тяжком грохоте кованых копыт надвигается конница неисчислимая сила кавалерии и только ты собрался выставив штык кинуться на тех, кто поближе, чтобы пока сам не отправился отдохнуть наконец в царстве небесном, прихватить с собой сколько удастся, как понял. Это французские гусары и кирасиры свои, то есть. Если, конечно, в эту пору ещё может у тебя остаться хоть что-то своё. И они приветствуют тебя восторженными кликами, ибо ты только что взял с Бадунова, обратив в бегство четыре полка русской пехоты и уничтожив две казачьи сотни.